Стены, паркеты, колонны, своды зала, свидетели эпох, стражники власти. За деньги нельзя было купить здешнюю власть, которая прежде прикотлива и кровопролитно передавалась по романовому племени, позже большевистским бонзам, а ныне выборным президентам и преемникам. Шла эпоха Владимира Владимировича Путина, звездный час силовиков.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 У Шойгу в министерстве оборотни в погонах. У министра финансов Кудрина заместитель обержулик. Счетный палатю Степашина зажравшиеся аудиторы, совесть которых должна быть чище родниковой воды, а там навозной жижи коррупции. Покушались на святое, разворовывали пенсионные фонды, медсоцстрах, таможню можно было сажать всю.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 Пригласить карманную партию чиновников, прочитать им послание по борьбе с коррупцией — это борьба. Послушайте, как они в ладошки вам хлопают. Со временем укоительные пассажи в адрес Путина теряли у Павла Ворончиха Назарт. Нельзя требовать от на журавлиного полета. Путин сам определил себе роль менеджер. Здорово, элита!» — услышал куражный голос Павел.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 Теперь не сюсюка, и он предлагал принять эту игру каждому живущему в России, каждый из-за себя, он никому не мешает. преобразование его осторожны, выверены, в каких крайностей. Он понимает, что прыжком к всеобщему счастью и благоденствию не рвануть. Павел Иванович Чихин уважительно и верноподданно смотрел на Путина, улыбавшегося сейчас больше, чем обгновенно, произносившего приятные слова поздравлений для награжденных. Путин увенчивал орденами. Удостоенные деятели искусств держали короткое ответное слово. Кто с лакейской интонацией, а кто нет. от приветственных слов отказывались. Объявили Павла. Он поднялся, подошел к президенту, доложился по форме высшему и начальнику. Путин взял с подушечки орден на красной ленте, повесил на шею Павла, пожал руку, улыбнулся. Путин улыбался военным как-то иначе.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 Настроение у Павла было праздничное. Он подошел к вице-адмиралу Репушкину, полковнику Коробину. Что мы здесь, мужики, шампанским травимся? Пойдем в я приглашаю. Не вице-адмирал, тем более полковник, не ожидали от генерала Ворончихина такого приглашения. Все знают, что он суров, сдержан а тут как рубаха парень. Но и обрадоваться они не могли. — Павел Васильевич! — почти взмолился Лепушкин. В ресторан не могу. Дома гости ждут. Вся семья собралась. Дети приехали, внуков привезли. Поехали, Павел ко мне. Все обрадуются. Ты для моих сыновей человек легендарный. Павел Рассеян улыбался, кивал, но согласия не давал. — Товарищ генерал, смей вас к себе позвать. Ждет роскошный обед сухой из стерляди.